Явление 14 Прежнее и Сафир Сафир — вот неожиданность, хоть бы в волшебных тенях, супруга нежная в слезах, муж на коленях, раскаяние, любовь, согласие. Что, брат, Арист? «Пред ней я, пред тобой, пред всеми виноват. Прости, Эльмира, мне сомненье безрассудно. Конечно, мне к тебе его питать бы трудно, но мой неправый гнев, но и проступок сей не есть ли верный знак к тебе любви моей?» Эльмира. «Нет. Беспорочной мне была холодность платой и ревность». я когда оказалась виноватой, что требуешь скажи, чтоб удалился я в леса дремучей в безлюдные края, мой друг изволь и там забуду я с тобою веселье бурные утраченные мною такие жертвы я конечно откажу, приятность в городе сама я нахожу как хочешь? но теперь в столице или в пустыне с тобою дома я всегда сижу отныне днем утром вечером и в полдень и в полночь в север топрашество и суетности прочь эльмира но дома не всегда меня ты видеть будешь или долго ты мою вину не позабудешь сафир Или прикажете мне к вашим пасть ногам, Эльмира? Прощаю. Пусть он всем обязан будет вам, Аристу. Так, если несколько тебя сей день исправил, Его благодаря, он и меня наставил, Чтоб вкусом я твоим старалась не сходить, Затем, чтоб от других приманок отвратить, Чтоб иногда твоей противилась я воле, Затем, чтоб ты ценил моё смиренство боли. Так. Он любовь твою мне возвратить хотел, Старался сколько мог. И, может быть, успел.